И в эти серые, долгие, ненастные дни мы большей частью сидели дома. И так же, как сама осень, томилась Алиман. Всё больше мрачнела, вовсе перестала разговаривать и смеяться. Всё думала о чём-то. Ждалас мне последние дни до нашего она ребёнка. Как ни старалась я расшевелить немного её, приободрить шуткой и лаской, ничего из этого не получалось. Не дитя же она маленькое, чтобы её печаль можно было развеять шуткой. Да не только я, и другие пытались как-то помочь ей в беде. Но что можно было сделать? Бекташ однажды привёз нам соломы, говорит: "Мачно снова слегла.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 Да тут еще жена его пронюхала, в чем дело. Да такая скандальная баба, оказалось, накричала, наорала на нас срам один, обесчестила и прогнала. А в пути дождь настиг холодный. Промокли до ниточки, вот и слегла я. Ну и это ладно. Как же теперь Салиман-то, а? А? И Айша, зажимая рот, заплакала. «Не плачь, Айша», — сказала я ей. «Пока я жива, в обиду ее не дам». И вышла. А что я еще могла сказать? Потянулись трудные дни. Роды приближались к нему. И тут уж я не спускала глаз с Салиман. Она во дворы я за ней ни на шаг не отставала, боялась.